Глава седьмая. Прорыв. Дышать становилось все труднее. Воздух, густой и горячий, словно в парилке. Илья утер рукавом под лба и обернулся. Их отряд растянулся на несколько метров. Возглавлял отряд танк. За ним шел Сэм Круп. Позади Илья ковыляла, измученная Ясмин с детьми. Замыкали процессию Фома Бротник и Карен Серое Ухо. Так что Давыдов оказался в центре колонны — В его задачу входила охрана гражданских. Правда, непонятно было, от кого их охранять. Серый туман дрожал по обе стороны коридора, по которому они двигались. Если он внезапно их окутает, то они не успеют даже испугаться. Достаточно одного касания серого морока, чтобы человек превратился в гниющего заживо монстра. Но, несмотря на это, Илья внимательно следил за окружающим пространством. Помимо черных спор и их ядовитых выделений, в городе могли еще остаться люди, которые, как и они, оказались в ловушке. Как известно, загнанный в угол человек безумен и опасен. Он может пойти на любое преступление, лишь бы выбраться из западни. Так что не так страшна чужеродная тварь, как родной и привычный двуногий прямоходящий собрат. Илья сжимал в руках излучатель. Рубашка мокрой тряпкой липла к телу. От жары вспотели даже ладони. А что, если в самый опасный момент он выронит оружие? Эта навязчивая мысль не давала ему покоя, и он время от времени вытирал руки о штаны, но помогало плохо. Через мгновение они опять становились влажными. Во время очередного разведывательного рейда танк обнаружил, что серый туман отступил. В результате образовался чистый коридор. Они прошли по нему несколько километров. Коридор не кончался. Дорога вперед чиста. Куда она вела — другой вопрос. Но это все же выход. Нельзя же сидеть на заднице ровно в надежде, что за ними прилетят и спасут. Пусть впереди их ждет новый тупик. А Илья был уверен, что так оно и будет. Но они хотя бы на несколько километров приблизятся к выходу. Взвесив все «за» и «против», они решили идти, хотя Исмина пыталась возражать. Ее можно было понять. Она отчаянно боялась неизвестного пути, где за каждым углом ее ждала опасность. Куда спокойнее сидеть в собственном доме и ждать, пока за ней придут спасатели. Илья знал, что никто не придет. Их давно списали со счетов. Вынужденные потери — Командование секторального флота, скорее всего, примет решение об уничтожении города. Куда проще выжать всю заразу одним ударом. Рисковать людьми и техникой ради того, чтобы вытащить застрявших в городе гражданских, никто не станет. Неоправданный риск. Так что надо поторопиться, пока город не накрыло огненным колпаком. Они пытались в мягкой форме объяснить это девушке, но она замкнулась в себе и... И продолжал отвердить, что надо ждать спасателей, снаружи их ждет смерть. Танк в сердцах даже выматерился и предложил бросить лишний груз. Хочет сидеть в четырех стенах и ждать смерти, пусть сидит. Это не их проблема. Но Давыдов сказал, что они никого не бросят. Полчаса он потратил на то, чтобы уговорить Ясмин. Упирал на то, что им ничего не угрожает, она под надежной охраной. Они и не из таких передряг выпутывались. Он не знал, какое слово оказалось решающим, но она сдалась. Теперь она молча шла за ним, но Илья чувствовал дикое напряжение, в котором находилась девушка. Только присутствие детей останавливало ее в одном шаге от паники. По чистому коридору они прошли два квартала. 45 минут неспешным шагом. Танк пытался запустить в разгоннике режим сканирования местности, но функция не работала. Сплошной белый шум по всем каналам. Черные споры глушили все вокруг. Надеяться можно было лишь на собственные глаза и на то, что «корсары» называли «особой чуйкой на неприятности». Мысли-речь тоже не работала. Серый туман преобразил окружающее пространство, отступив, Он оставил улицы и дома исковерканными, словно отраженными в кривом зеркале. Вроде все привычное и знакомое. Уличные магазинчики, виртуальные театры и рестораны, окна жилых квартир с разноцветными жалюзи, голографические рекламные вывески. На первый взгляд все как и прежде. Но за витринами магазинов плескался грязно-молочный туман. Стены виртуального театра поросли дрожащим на ветру черным пхом. Разноцветные жалюзи слиплись в одно целое и теперь напоминали о леповатый бронещит. Голографическая реклама включалась с перебоями. В клиповые кошмарные нарезки картинки сменялись одна за другой, разделенные серой рябью помех. Красивая блондинка с ярко-красными губами сидит за штурвалом флайера. Серый рябь. Брутальный мужик с накачанными руками взмахивает молотом. Серая рябь. Даль проникатель ныряет в окутанную протуберанцами раскаленную звезду. Серая рябь. Мужчина в строгом деловом костюме погружается в виртуальную реальность с новой моделью разгонника. Серая рябь. Они старались идти по центру улицы, не приближаясь к домам. Мало ли какую дрянь оставил после себя серый туман, но здесь им приходилось быть настороже Проезжая часть была покрыта островками черного мха, который время от времени вздымался, а затем опадал. Создавалось впечатление, что пластикатная дорога дышит. Туманные твари появились неожиданно. Огромная черная клякса, похожая на комок грязи, выпрыгнула из подворотни, заполненной серым туманом. Она приземлилась на проезжую часть, преградив дорогу отряду, и тут же плюнула в сторону танка грязевым сгустком. Он успел уклониться от чужеродного снаряда, который приземлился у него за спиной перед ногами Сэма Круппа. Танк в ту же секунду активировал излучатель и полоснул зарядом по черной кляксе. Раздался мерзкий писк. Клякса разделилась на две части. Одна превратилась в кусок спекшегося стекла. Вторая зажила самостоятельной жизнью и отпрыгнула в сторону. В это время грязевой сгусток выстрелил в сторону Сэма Круппа серыми жгутами. Он не успел ничего сделать, даже испугаться. Один жгут пробил ему грудь, насадил его словно бабочку на иглу. Второй ударил в голову, растекся грязной пленкой по коже и облепил череп со всех сторон, выедая живую плоть до кости. Все это происходило на глазах у Давыдова слишком быстро и необратимо. Он ничем не мог помочь старому боевому товарищу. В тот момент, когда грязевой снаряд приземлился перед Сэмом, он был обречен. Илья мог лишь избавить его от страданий, что он и сделал, дав залп из излучателя. Правда, Илье показалось, что он опоздал. Излучение поразило уже мертвеца. Ясмин истошно закричала. Нападение черной кляксы не осталось незамеченным, а гибель Сэма крупа испугала ее. Она не могла сдержаться. Илья обернулся, чтобы ее успокоить. Он выпустил из виду танка, который продолжал отчаянно сражаться с инопланетной тварью. Корсар поливал ее из излучателя, но никак не мог попасть. Она проворно уклонялась от его выстрелов, перескакиваясь с места на место. Танк так увлекся этой погоней, что не заметил появления на поле боя новых игроков. Из ресторана с вывеской «Драку Лэнд» появились две фигуры — отдаленно похожие на человеческие. Только созданы они были не из плоти и крови, а из черной грязи, которая ходила волнами по их телу. Черные бродяги, сотворенные из потнятых неведомой силой мертвецов, направлялись в сторону Давыдова, раскачиваясь при ходьбе. Фома Бродник первым увидел их и открыл огонь, который тут же поддержал корен серое ухо. Появление новых тварей еще больше испугало Ясмин. От ужаса она совсем потеряла голову. Завизжала, грубо оттолкнула Илью и бросилась в сторону верттеатра, в котором еще вчера показывали нашумевший фильм «Катакомбы», а сегодня правил бал «Серый туман». Илья кинулся за ней. Надо перехватить дурочку, пока она сама добровольно не влипла в инопланетную гадость. Мальчишки, потерявшие женщину, за чьей спиной привыкли прятаться, оторопели родной сын Ясмин попытался бежать за мамой, но его схватил корен серое ухо. А другой парень сел на проезжую часть, зажал голову руками и завыл. Тем временем танк прикончил огрызок черной кляксой и торжествующе взревел. Увлеченный схваткой, он не заметил, как к нему подкрались двое черных бродяг. Один вцепился ему в спину длинными изломанными руками. Танк ловко сбросил захват, развернулся и резко саданул прикладом излучателя ему в череп. Бродяга нелепо взмахнул головой, но на ногах устоял. В то же мгновение вторая тварь набросилась на танка. Времени на выстрел не оставалось. Он даже не успел развернуться. Черный бродяга прилепился к его спине, и грязевая ткань, бывшая его телом, стала перетекать над танка. Медленно она облепляла его, как нефтяная пленка. Танк закричал. Карен серый ухо обернулся на крик. Этим воспользовался парнишка. Он резво крутанулся на месте, избавляясь от захвата донника, и стремительно побежал вслед за мамой. Ясмин уже была возле верттеатра. Илья чуть-чуть отставал от нее. Еще немного, и он бы ее остановил. Но ему не хватило самой малости. Ясмин дотянулась до двери вверх театра и потянула на себя ручку. Дверь резко распахнулась, и на нее выплеснулось море черной грязи. Оно мгновенно накрыло ее с головой и проглотило. Перед смертью она даже ничего не успела почувствовать. Толком и испугаться не успела. Черная грязь растворила ее в себе, преобразовала, и через мгновение из грязи поднялась новая фигура черного ходока. Илья резко остановился. Он успел уловить краем глаза бегущего паренька и подхватил его на руки. Мальчишка забился в сильных руках Давыдова, заколошматил кулаками по его голове и закричал, осыпая спасителя отборными ругательствами. И где он только такого наслушался? Вроде с виду вполне воспитанный паренек. Илья прижал его к себе и забормотал. Тихо, тихо, все прошло. Неожиданно это подействовало. Мальчик успокоился. Или от пережитого ужаса потерял сознание. Проверять времени не было. На Давыдова надвигалась нелепая фигура черного бродяги, который еще несколько минут назад был красивой девушкой с именем Ясмин. Ее рваную ходьбу остановил слаженный залп коренно-серое ухо и Фомы бродника Без всякого сожаления они сожгли ее на месте. Тем временем инопланетная тварь полностью поглотила танка. Еще одна потеря. Хорошо закончилась увеселительная прогулка. Нечего сказать. Двое друзей, надежных боевых товарищей, навсегда остались на улицах этого города, став частью инопланетной биологической системы. Илья поспешил вернуться в строй. Пока его товарищи расстреливали черных бродяг, мальчик у него на руках зашевелился. Давыдов спросил. «Как тебя зовут, парень?» «Юджин. Надо убираться как можно дальше от проклятого места. Скоро сюда стянутся и другие мерзкие твари, почувствовав легкую добычу. Надо уносить ноги с планеты, пока их не разобрали на атомы порождение черных спор». Илья прижал парня к себе. «У меня есть друг, Гомер. Он тебе понравится. Хочешь, познакомлю?»